Глава 3. Дом, милый дом. Я ждала пятницы с нетерпением. Мне предстояло первое в моей жизни приключение. Поездки в областной центр на поезде с классом я не считаю. Все, что я запомнила, это чучело лося в краеведческом музее и то, как полкласса блевала сосисками из тамошней столовой. У меня тогда денег не было с собой, были мамины пирожки. Сначала считала, что мне не повезло, и жалела себя, а в поезде поняла, что всё к лучшему. Здесь всё будет по-другому, я уверена. Это вам не поезд, не автобус. Это, мать вашу, другой мир. Я буду попаданка. Нет, гостья. Только посмотрю одним глазком и назад, в библиотеку. Хотя, конечно, я рассмотрю вопрос переселения. А вдруг там лучше, чем здесь? Конечно, невольно на память приходит анекдот про «не путай туризм» с эмиграцией, но мы же оптимисты, мы верим в лучшее. Мама тоже волнуется. Вон маникюр сделала, подстриглась, покрасилась, брови привела в порядок. Было бы время, она бы в спортзал записалась. Впрочем, она и так красавица. Папаша, который временно у нас поселился, на кухне спал. А куда его еще укладывать в однокомнатной квартире? На нее как кот на сметану смотрит. Правда, каких-то поползновений в ее сторону я не замечаю. Даже обидно. Мама ведь замуж так и не вышла. Сначала не до этого было, а потом она боялась мужчин в дом приводить, где девочка растет. Мнительная она у меня. Надеюсь, что она в этого обратно не влюбится. Хотя, если влюбится, главное, чтобы счастлива была, а не вот это вот все. «Лилечка, а юбки подлиннее у тебя нет?» Между тем блеет папаша, разглядывая мой единственный деловой костюм. Я в нём ещё диплом защищала. Цверги, народ консервативный. У тебя, конечно, прекрасные ноги, но хоть бы до середины лодыжек, а? Могу джинсы надеть, мрачно сообщаю я, с кроссовками. В них удобнее и по горам лазать. Не надо джинсы, пусть так. Но у меня и вправду нет длинной юбки. Только вот по колено. Офисный вариант, с пиджаком. В библиотеке юбки совсем не нужны. Во-первых, за стойкой все равно ни ног, ничего-то там ниже груди не видно. С моим ростом ниже подбородка. А во-вторых, я невысокая, поэтому мне постоянно приходится пользоваться табуретом, чтобы достать что-то с верхних полок. В юбке особо не полазаешь. Нет, конечно, можно было купить для себя что-то воздушно летающее, как вон летний сарафан у мамы, но я буду в нем похожа на табуретку, прикрытую шифоновой салфеточкой. К тому же мне и гулять-то некуда. Одна подруга, Надка, ну и веткой еще. Но она второго ребенка пару месяцев назад родила. Ей не до гуляний, разве что с коляской. На самом деле джинсы я все равно в рюкзак сунула. И кроссовки, и зубную щетку, и прокладки, и анальгин, и антибиотики. Потому что даже если я еду в гости на 4 дня, случиться может всякое. Отгула мне дали только два, в понедельник и вторник. Начальник сказал, не больше трех в месяц. Вернусь, к зот почитаю, у меня есть в фонде. Мне кажется, он врет. Но спорить я пока не стала, а то вовсе не отпустит. Поэтому отпуск мой в дальних странах сократился еще на один день. Зато маме дали аж две недели, причем еще за прошлый год. Буквально силой выставили, чтобы компенсацию не платить, наверное. «Мне ужасно любопытно, как мой внезапный родитель организует нам трансфер в свой мир, портал откроет, через шкаф выведет, платформа 9 и 3 четверти, просто по башке даст и в бессознательном состоянии переправит. Но нет, он достает из-под черной с рыжим бороды большой амулет, похожий на секстант, и объектив от фотоаппарата «Зенит» одновременно. Что-то крутит, настраивает, Щелкает рычажками. Невольно хочется задать вопрос в духе Жоржа Милославского. А что, этот прибор любую стеночку убрать может? Но я боюсь, Папахин не поймет моего юмора. Впрочем, его даже большинство однокурсников не понимали. Наконец, линза в приборе вспыхивает ядовито-голубым светом. Гном направляет прибор на пол. Свет очерчивает на нашем потертом ковролине большой голубой круг, безжалостно высмеивая наши с мамой навыки уборки. Пыль, нитки всякие, пятна. Стыдно. Лиля, иди в круг. А чего сразу я? Да мне без разницы. Алла. Мама все же опытнее и мужественнее меня. Ее характер закален сложной работой и моральными пытками начальства. Она без колебаний шагает в голубой круг и пуф, исчезает с тихим хлопком. А это точно безопасно. Дальше тянуть некуда. Я поправляю рюкзак за спиной, едва удерживаясь от крестного знамения, и смело захожу в портал. Зажмурившись, конечно, на миг меня обдает острым холодом, кружится голова. Я открываю глаза и сразу их закрываю, потому что зрелище не для слабонервных. Вокруг каменное пространство, показавшееся на первый взгляд бесконечным, без стен и потолка, и толпа бородатых карликов, молча буравящих меня злобными взглядами. «Мамочки!» «В смысле, мамочка, где ты?» «Вдвоем спокойнее!» «Моя жена и дочь!» раздается знакомый уже рев. «Княжна Лилия Алмазная!» «Приветствуйте!» «Шо? Княжна?» «Мы так не договаривались!» Меня едва не сшибает с ног акустической волной. Толпа этих тварей ревет, вопит, улюлюкает и стучит об пол чем-то подозрительно боевым, вроде молотов и топоров. «Зачем я согласилась на эту аферу? Лучше б в библиотеке сидела. Там тихо и светло. Так, на маман надежды нет. Она уже во власти этого чудовища». Придется выкручиваться как-то самостоятельно. Это самое, Генрих, не знаю, как вас по-батюшке, папой зови или отцом. Отец — это тот, кто воспитал. Упрямая жужелица. Старый кукун. Наше пререкание с интересом слушала вся толпа. Мне было неловко, но в то же время я злилась, что меня вот так вот сделали потехой кучи гномов. К тому же такого интересного собеседника я раньше не встречала. «Кто такой кукун?» — громким шепотом уточнил папаша. «Самец кукушки!» «Да я погляжу, внучка у меня, дама с характером!» — провозгласил седовласый бородатый тип, которого я даже под дулом пистолета не смогла бы отличить от кучи таких же. «Сразу видно — наша кровь!» «Я Скольд, отец этого кукуна, и твой дед!» «Ага, Генрих Скольдович!» — торжествующе улыбнулась я. «Не могли бы вы меня транспортировать обратно? Я передумала у вас гостить. Вы нечестно играете». «Увы, нет», — с явно преувеличенным сожалением отозвался гном. «Назад дороги нет». «В каком смысле?» «В таком, что теперь ты княжна клана Алмазных, и дом твой теперь здесь». «Нет». «Да», — я взглянула на мать, которая тоже растерялась. Она робко попыталась мне помочь. «Но, Генрих, у нас работа?» «Больше нет. Я вполне могу вас содержать. Моим женщинам работать не нужно». «Но так нельзя?» «Кому нельзя? Мне можно. Вы в моем доме, а здесь все подчиняются мне. И обратно вы не вернетесь. Забудьте. Ты, Алла, теперь княгиня. Будешь хозяйничать, а не хочешь?» «Хоть весь день бездельничай и книжки читай, или вышивай, или что вы там бабы любите, а Лильку замуж выдадим, ей пора». «Что?» — придушенно пискнула я. «Замуж!» — гаркнул мне в ухо сумасшедший гном. «А то в девках засиделась. А вы чего пялитесь, бездельники?» Папахин заметил, наконец, зрителей. «Работать идите, а то цирк себе нашли. Все, разошлись!» «Мы так не договаривались!» «А мы никак не договаривались!» Довольно усмехнулся мне в лицо этот гад. «Покажи договор, а?» «Урок номер один, девочка!» «Что на бумаге не записано и свидетелями не заверено, того и не было!» «С цвергами только так можно дела вести, ясно?» «Я не могла понять, чего мне больше хочется!» «Разреветься или плюнуть этой сволочи в лицо!» «Наверное, второе!» Но он, оказывается, князь, а выяснять, какие тут казематы, я пока была не готова. «Ишь, как заговорил-то теперь, а у нас дома был почти человеком. Урок номер два, лапочка!» — шепнул мне дед, ловко подхватывая под локоть. «Будь наглой, хами, ари, обзывайся, не показывай слабость, и тем более слезы. Цверги такое не простят. Ты княжна, тебе можно все!» Как себя поставишь в первые дни, так и относиться к тебе будут. «Зачем вы мне это говорите?» — шмыгнула носом я. «Ты — моя единственная внучка. Не хочу, чтобы тебя сожрали. Будь достойна своего статуса». Наглой. Но меня всегда учили, что девочка должна быть нежной и покладистой, должна слушаться старших, улыбаться, если плохо, заботиться о близких и еще терпеть, придирки терпеть. Упреки несправедливые — терпеть. Боль в критические дни — терпеть. Короче, по жизни должна. А цверги, оказывается, ценят наглость. Может, не так уж и плохо стать цвергом. Хотя, конечно, вот это маленькое условие про замуж всю картину портило. «Не пошли бы вы, папаша, в то самое место, которое у вас облучению подверглось?» Нет, я в принципе не против выйти замуж и родить парочку детишек. Я совершенно обычная девушка с нормальной ориентацией. Но средневековье в нашем мире давно миновало. Тем более гномы меня вообще не привлекали. Мне блондины всегда нравились. Высокие, утонченные, с длинными волосами. Трандуил там или Леголос. Ну, в крайнем случае, Джек Воробей. Хоть он и не блондин. Зато с ним не соскучишься. Эти же карлики совершенно не в моем вкусе. Ладно, Лиль, спокойно. Пока тебя не укладывают в постели с бородатым коротышкой, паниковать не нужно. Зато самое время выпустить наружу внутреннего зверя. Ну и что с того, что тигрицей ты себя никогда не ощущала? Скунс тоже вполне себе боевая ипостась. В общем, хотели цверга, будет вам цверг. Тем более, что дед кажется на моей стороне. «Аллочка, пойдем, я покажу тебе ваши спальни». Папаша разливается соловьем, поглаживает мамину руку и глядит так масляно, что я догадываюсь, спальня у них будет совместной. «Ну и прекрасно. В кои-то веки у меня своя комната будет, а то всю жизнь с мамой да с мамой. Я, конечно, маму люблю, но в нашем доме понятие «личное пространство» относилось только к санузлу, да и то не всегда» потому что он был совместный. На троих, так сказать, меня, маму и кота. И тут я остановилась, как вкопанная, и трагически заявила в пространство. «Елки-палки! Тишка же! Мы ж кота дома оставили!» Мама остановилась тоже и посмотрела на меня с не меньшим ужасом. «Тимофея бросать нельзя! Генрих!» На лице папаши отразилось легкое недоумение. Он еще не знал, что сейчас будет локальный апокалипсис. «Ну, ты же вроде договорилась с соседкой, что шерстяную тварь будут кормить. Так чего еще-то надо?» «Я договорилась на четыре дня». В голосе мамы слышатся металлические нотки главного бухгалтера. «Ну вот». «Не вот. Либо ты через четыре дня возвращаешь нас обратно, либо... либо забираешь сюда кота. «Ну, мама». Какое разочарование. Надо было без либо. Эх, не дожало. Зачем мне здесь кот? не понял отец. У нас собаки, цверг-терьеры, чтобы с крысами бороться. А зачем тебе здесь я? задала резонный вопрос матушка. Ты уж выбирай, или я в придачу с котом, или я в придачу с ежедневными скандалами. Я могу, ты знаешь. Ладно, буркнул отец, нехотя. Будет тебе кот.